Глава двадцать девятая. Вампирская вежливость. Гор хмурился. Он сидел напротив повязанных какой-то магической фигней кровососов и всем видом показывал, как же тот недоволен. «Даже поесть не дали», — сетовал вслух тот. «И вообще, ваше количество и, так скажем, качество просто оскорбительно». Он патетично закатил глаза и скорчил физиономию. В проеме в стене, там, где когда-то была дверь, неловко замер курьер. Мидраэль выругался. Он пошел в его сторону, как был крылатый, рогатый и немного вампирий крови. Парень сдавленно пискнул. Но пакеты отдал, принял деньги, поблагодарил за чаевые, Все это он делал уже заторможенно и рассеянно. Демон его зачаровал. «На вас не заказывали», — ухмыльнулся Рогран, еще раз окинув взглядом душегубов-неудачников. «Придется и с этим обломиться». Рай пока принялся накрывать на стол, предварительно сдув оттуда заклинанием пыль от сломанной двери. Причем сделал он это исключительно для Иры, Самим рогатым не суть важно, насколько чисто и опрятно место, где они будут есть. Главное, чтобы есть и все. «Начальство ваше я уже вызывал». Снова взглянул на отряд захвата в черных вампирских доспехах. «Передам с рук на руки, так что недолго вам тут терпеть, не расстраивайтесь». Демон явно подобрел, увидев еду на столе. Впрочем, когда появились законники то есть клановые вампиры, тот им отряд не отдал. Сообщил, что договаривался о мире с Камилом, вот тот пусть и отвечает, и разбирается со своими. Лица явно не низкого чина кровососов вытянулись настолько, что это выглядело забавно. Те явно не привыкли к тому, что им перечат. Но они прибыли вдвоем. Да и если бы в двадцатером... Два высших демона — это серьезная сила, с ними только договариваться. «Мы не имеем связи с Камилом», — брезгливо выплюнул старший. «Высокий и светловолосый, конечно же, член правящего клана Салар». Ира про себя подумала, что хоть не Лука и слава богу, ей бы было очень неприятно. «Так вроде его координаты не тайна», — открыто йорничал Рогатый. Он прекрасно понимал, что вампир не то имел в виду и искренне забавлялся ситуацией. Законникам давно уже пора сбить спесь, по его мнению. Кровосос открыл было рот, но почему-то передумал. К нему вдруг вернулось хваленное самообладание чистокровных, и тот удалился на переговоры с руководством, оставив наблюдать за происходящим второго. Повисла тишина. Ира печально рассматривала то, что осталось от ее ремонта со стороны входной двери. Обидно как-то. Понятно, что демоны все восстановят и сделают даже лучше, чем было. Но все же она старалась, выбирая дизайн, договариваясь с бригадой. А сейчас вместо всей красоты лишь пролом в стене. Мидраэль проследил за ее взглядом и тронул ее за плечо. Мол, не переживай, все будет хорошо. Вампир вернулся, сухо объявил, что заберет своих и передаст Камилу. Было видно, что это стоило ему огромных усилий. Каково же было его удивление, когда тот услышал отрицательный ответ. «То есть», — впился взглядом тот в Рограна. «Ну, так и есть», — развел руками рогатый. «Никакого доверия вам нет. Обязательства свои вы не выполняете, договоренности для вас пустой звук». «С чего бы я должен вам и в этом вопросе верить? Не порвете ли вы ценных свидетелей вампирского беспредела по дороге?» Глаза кровососа едва не вылезли из орбит. Да, сегодня для него прямо день открытий. «И вообще, давайте уже закончим с этим поскорее», — сложил руки на груди гор. «Видите, мы готовимся к ужину, еда остынет». Законник тихо зарычал. «Нет полномочий», — догадался демон. «Ну что ж, благо у меня они есть». Краткое убористое движение — это явно было заклинание на коротком спуске. Чаще всего такие делают боевые и эвакуационные порталы. Они висят едва ли не на кончиках пальцев, остается лишь подпитать энергией. Камил появился моментально. Как всегда, спокойный, улыбчивый и потрясающе обаятельный. Он вышел из портала, оставив его открытым. Пару раз кивнул, выслушав краткие объяснения Рограна. Согласен, задумчиво поджал губы тот. Я пока их заберу в небо, там будет безопасно и, главное, надежно. Договорились, наклонил голову Рогатый. Пусть до конца разбирательства побудут под твоим надзором. Камил махнул рукой, и чистокровные, те, которых держало заклинание, поднялись точно марионетки и пошли за ним в портал. Силен. Для вампира это совершенно не свойственно. С другой стороны, простой рядовой кровосос и не сумел бы так возвыситься, особенно вне кланов. «Ну и вас я не смею больше задерживать», Когда они удалились, повернулся к двоим совершенно шокирован происходящим блондином. Вы все видели, где ваши находятся, знаете. Это будет иметь последствия, прошипел старший. Рогран демонстративно закатил глаза и усмехнулся. Мол, знаем, знаем мы ваши последствия, нашли, чем пугать. После он оглядел пролом в стене и поморщился. Могу только иллюзию наложить. С виноватым выражением посмотрел тот на Иру. Но будет немного дуть. «Утром вызовем мастеров и все сделают», — добавил Медраэль. «А уж малышку нашу согреем ночью». Они лукаво переглянулись и принялись рассаживаться за столом. Риша последовала примеру хозяев. Все же эта демонская логика, что война войной, а пожрать надо обязательно, привилась и ей.